иногда и больше до да хлебом по 3000 четвертей что у него в трапезе каждый день кормится 600-700 душ житие его рассказывает что во время голода к воротам монастыря подступила из окрестных сел до се тысяч народа прося хлеба другие побросали перед монастырем своих голодных детей а сами разошлись иосиф приказал келарю ребят подобрать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 Только нас переморит, а людей не прокормит. Но проподвик Иосифа узнали окрестные землевладельцы, также удельные московские князья и сам великий князь Василий, и щедрами вспоможениями выручили игумена. Многие монастыри скоро забывали нищелюбивый завет своих основателей, и их благотворительная деятельность не развелась в устойчивые учреждения, а случайные, неупорядоченные подаяния монастырских богомольцев создали при больших монастырях особый класс профессиональных нищих. Богодельни были при немногих монастырях